45. Самая сложная неделя на работе. Последняя рабочая неделя в году. Какой тут Новый год? Бухгалтер кричит, что у неё вылезает кредиторская задолженность, и нас всех посадят. Постоянно звонят клиенты, которым фирма должна отправить товар до Нового года и закрыть все накладные. Таможня не выпускает грузы. Нужно срочно платить поставщикам, а платить нечем, потому как не заплатили клиенты. Дурдом без конца. Все на фирме друг от друга прячутся, но где тут прятаться? И все врут друг другу. Антон, что ты мне-то лепишь Горбатова? Я ж не Волгоград. Привык. Ври вот лучше Ирки! вырвалась у Юли. И к чему она только про это вспомнила? Тут же в менеджерской воцарилась тишина. Всем интересно было, как ответит Антон. После итальянской вечеринки. Стало ясно, что Ирка наконец-то достигла цели. Не зря, стало быть, надето было белое платье. И хотя первоначально цель была значительно масштабней, Антон тоже был неплохим уловом. Юле стало неудобно. И кто её за язык тянул? Ну, правда, устала она. Но ведь Антон точно знает, что груз не придёт. Так зачем говорить клиентам, что придёт обязательно? Вот прямо в начале следующей недели. Все подробности у логиста Муравьёвой. А дальше? Нас всё время нет, мы всё время в командировках. А Муравьёва вот она, ей никуда ездить не нужно, она исключительно офисный работник. Так Ирке врать неинтересно, она же всему верит, сама врет, не переставая. Беззлобно отозвался Антон. Тьфу, что за работа? Муравьёва! — приоткрыл дверь Грязев. — Быстро ко мне! Господи, ну что всем от неё нужно? Юля вошла и прикрыла за собой дверь. «Садись». Начало не предвещало ничего хорошего. Стало быть, песочить будут долго. А что ещё шефу оставалось? От него лично уже ничего не зависело. Он уже тоже сам всем позвонил. Перед клиентами извинялся, банки умолял дать денег, партнёров отгрузить товар. «Слушай, Муравьёва, я всё сделал, что мог. Товар отправили». Но вы же знаете, на таможне очередь. И я знаю, и ты знаешь. Можно и вне очереди. У тебя же есть личные связи. Я тоже звонила и тоже просила. Ну? Обещали. Но ты же понимаешь, что это ни о чём. Ну мне что, отдаться, что ли? Не надо, зачем? Испугался шеф. Итальянца им пообещай. О, Господи, ну что вы говорите? Да сам не знаю. Горит контракт, ты же понимаешь, горит. «У меня есть ощущение, что мы выкрутимся». Юля не хотела обнадеживать, но всё же сказала. «Да? Вот спасибо тебе. Знаешь, я вот тоже чувствую, что-то всё-таки должно произойти, и всё закончится хорошо. Миллениум же. Как думаешь?» «И я так думаю. Чаю хочешь?» «Нет. Итальянца твоего забыть никак не могу. Вот живёт себя человек совершенно другими категориями. Мечтал быть поваром и стал». Ты вот мечтала слушать, как там уже никиматом ругаются. Ну, они не все время ругаются. Я образно. Вот ты кем мечтала быть в детстве? Водителем троллейбуса. Ну, это когда ты не соображала ничего. А потом? Потом в институт поступить. Хотела быть студенткой, неважно где. И у нас ведь коллектив хороший. А то, что он нравится крестиком вышивать, так это можно и после работы. А ты крестиком вышиваешь? Нет, это я образно. Вот у меня мать на пенсию пошла. Они квартиру продали, купили дом во Владимирской области. И она картины рисует. Карандашом? Маслом. Да брось ты! Да, море. Рисует только море. И не потому, что она любит море, а потому, что любила в русском музее на Айвазовского смотреть. И вот у неё море разное. Вид с берега, вид с корабля, в шторм, в штиль. Счастливая. Да. Но нам же до пенсии далеко. Вот послушал я твоего Карла. Марка. Да, точно. И подумал. А почему нельзя просто делать, что сердце просит? И за это получать деньги? Почему я должен ждать вечера или, не дай бог, пенсии? А вы знаете, чего хотите? А я бы приют для бездомных собак организовал. Благородно. Да не в том дело. Мне нравится. И что? Вот всё бросите? Нет, конечно. Грязев вздохнул. Вот и думаю я про твоего Марка, насколько они свободнее. О чём? Ты как я могу всё бросить? У меня алименты, жена молодая, шубы, ногти. Грязев замолчал и надолго уставился в окно. Юля не понимала, это сигнал к тому, что разговор закончен или только начался. Тебе сколько лет? 36 будет. Немало. А почему не замужем? Была. Не срослось. Но ты ничего не упустила. Вот что главное. Нужно жить на всю катушку. Не в черновик, а сразу набело. Широко. Ну, по-разному случается. У меня есть сестра Люба. Она как раз всегда от души и по зову сердца. Так влюбилась в авантюриста-афериста. Теперь он её квартиру продал. И ей жить негде. Нет, эта квартира под сдачу была. Вот видишь, всё в этой жизни не просто так. Кругом знаки. Отобрали квартиру, чтобы ей ясно было и про этого пацана, и про неё. И она теперь сделает выводы. Я надеюсь. Конечно. А вот что мне делать? Он поймал испуганный взгляд Юли. Нет, бизнес закрывать не буду. А вот про жену свою красивую думаю. Дурак я. Сын у меня такой парень замечательный. И так нам вместе интересно. Да и Марина моя разве плохая баба? И вполне даже симпатичная. И чего меня потянуло? Он маточкин. Женился и сразу всю зарплату на счёт жены перечисляет. Слыхала? Ну да. Что-то из той серии. Вот она дома сидит, их ребёнка воспитывает, и чтоб у неё комплексов не было. Так и правильно. Ни у неё комплексов, ни у него возможностей. И будут себе люди поживать долго, дружно и счастливо. Мда. Деньги порой развращают. Ты теряешь почву под ногами. Тебе кажется, что вот ты сейчас король. И нужен, стало быть, дворец и королева к дворцу. Молодцы твои родители. Уважаю. Только всё нужно ещё раньше. Это в идеале. Времени жаль. Время-то несётся. Всё, Муравьё, выйди. Звони своим друзьям на таможню. Обещай подарки новогодние. Прямо с нажимом обещай. Пусть сообразят, что это не какая-то коробка ассорти. Грязев встал и подошёл к окну. Любимая поза. Руки за спиной и качается на каблуках. Можно потихонечку шмыгнуть за дверь. «Пошла звонить», — сказала тихо и прикрыла дверь. «Ох, Марко, разбередил душу. Или он тоже им послан был кем-то в канун этого важного года».